Глава 52. «Доброе утро, Жанин. Просыпайся, пожалуйста. Мой сон прерывают чудовищным образом яркой полоской света, идущей от окна. Приходится открыть глаза и увидеть, кто вторгся в мои личные покои в несусветную рань. «В твоих владениях рассвет круглосуточно?» — спрашиваю мрачно у дракона. «Конечно, это он решил потревожить меня в постели. Кому бы ещё это пришло в голову?» Рассвет не может быть круглосуточным. Это лишено логики, произносит невозмутимо Адам, поднимаяся, время не терпит. У нас много дел запланировано на сегодня. Да ладно, приподнимаясь на локтях, чтобы вглядеться в лицо Серебренова. Он нас запланированно. Ты уверен? Кажется, ты с другой дамой время проводишь, а я точно не она, заканчивая со своим сарказмом. Я жду, говорит Дракон и присаживается на постель. Ах, да, добавляет небрежно. Надень вон то, я приобрёл на днях. Оборачиваясь назад, а на спинке кровати висит бирюзовое платье, укороченное спереди, и брюки для верховой езды под него. Также на полу стоят высокие ботинки, и как изюминка, на столе меня ждёт жакет из мягкой кожи. Красиво, признашу честно, и даже действительно захотелось примерить. Но только зачем? Снова поворачиваясь к дракону, Если не ошибаюсь, сегодня день ритуала. Стоит ли на него тратить хорошие вещи? Да, ритуал сегодня. На секунду омрачает Адам, но быстро берёт себя в руки. Но этот наряд приобретён не ради него. У меня есть личные планы на тебя до ночи. А там совершенно не важно, в чём ты решишь быть одетой во время ритуала, ведь он будет для тебя лишь формальностью. Конечно, я так и думала, киваю, закатывая глаза. Можешь не верить, ночью сама убедишься. Вот с твоей подружкой не знаю, будет ли всё нормально. Потому что твоя подружка могла на неё навести откат с себя, да? Сажусь на кровати, зевая. Я предполагала подобное, даже неудивительно, если честно. Хотя Джалин жаль, если оно так и будет. Надеюсь, твоё благодушие и все прощения распространяются не только на ведьм, поскольку я всё ещё жду тебя», — произносит Серебряный, приподняв брови. «Последний, приподняв брови». «И вовсе я не всепрощающая», — ворчу, опуская ноги на пол. «Просто понятно ведь, что девчонка не виновата. Её мать такое сделала». Её матери не было на отборе. А Джолин достаточно взрослая, чтобы принимать собственные решения. Даже учитывая, что она была лишена нормальной социализации, должна была понимать, какие преступления недопустимы. «Я думала, все преступления недопустимы», — произношу едко. «Ты знаешь, о чём я», — обрывает дракон. Лучше завязывай юрничить. И ты не отправишься в Академию с Джалин одна. Мы ещё кив в микрозавеют. Он всё знает. Тайн в этом замке не может быть, и как я забыла, ведь были уже эпизоды. И кто мне запретит, смело устремляя взгляд на Адама? После ритуала магический контракт аннулируется. Ты будешь излечен, а я хочу и закончу Академию. Я не зря на неё столько времени потратила. Да поедешь, конечно. Ты плохо слышишь? Спрашивается несходительно серебряный, вызывая во мне раздражение. Я сказал, ты не отправишься туда с ней одна. Одна, Жаннин? А так я ничего не имею против образованных девушек. Молча смотрю на дракона, переваривая информацию. После недельного игнорирования он снова записался в мои кавалеры, но я планировала справляться дальше самостоятельно. Целый план разработала. Правда, Адам, существо весьма ненадежное. Сегодня он один, завтра другой, а потому стоит ли принимать всерьёз его слова? Я так не думаю. Ладно, встаю так и на пол. Поживём, увидим, произношу дипломатично. Развязывать скандал мне совершенно не хочется. Не то состояние, да и успею испортить себе настроение ночью. Ты здесь собрался сидеть, пока я одеваюсь? Да, почему нет? Не хочу прождать тебя полдня. Пока ты соизволишь оччастливить меня своим разодетым видом, говорит он невозмутимо. Хотя бы отвернись, признашу, понимая, что не избавлюсь от дракона. Легко, следует ответ. Дракон поднимается и встаёт в створе балкона лицом к улице, поворачиваясь к платью и ощупывая его ткань. Такая мягкая, просто нежнейшая. Я не припомню ни одной вещи из подобного материала. Должно быть, это что-то очень дорогое потому что иначе родители имели бы хотя бы один подобный наряд. Слушай, а если мне не понравится задуманное тобой, я не собираюсь проводить этот день за занятиями, которые меня раздражают, произношу, прикладывая платок к телу. Кажется, мой размер, даже как будто лучше подобран, чем наряды сестры Адама, тебе понравится, говорит он, а я на это фыркаю. Но если вдруг будут возражения, то мы просто займёмся другим делом. У меня запланирована насыщенная программа на сегодня, И хватит уже смотреть на платье, надевай. Оно сшито в точности на твою фигуру. Ты подсматриваешь, бросаю возмущённый взгляд на дракона, но он стоит всё так же спиной ко мне. Нет, мне не нужны глаза, чтобы видеть. Очень мило, бормочу себе под нос, но начинаю такие переодевания. Тогда и смысла стесняться тебя нет. Всё равно даже спиной рассмотришь. В том-то и дело, восклицает Адам, усмехаясь. Так я поворачиваюсь. Нет, Истерично кричу, путаясь в собственных одеждах. «Ха-ха-ха, ты забавная!» — смеётся ползучий гад. «А мне внезапно тоже хочется улыбнуться, а не кинуть в него чем-нибудь потяжелее».